Глава двадцатая. «Как ты себя чувствуешь?» Когда на следующее утро в лазарете Кива подняла глаза, она увидела, как к ней приближается Джаран. В утреннем свете его лицо по-прежнему представляло собой целую палитру цветов. Однако отёк под глазом уже почти спал. «Ты что здесь делаешь?» — пискнула Кива. «Ты разве не должен сейчас в тоннелях работать?» Запаниковав, она указала на дверь, из-за которой он только что пришел, и с немалым облегчением увидела, что сегодня в лазарете никто не дежурит. «Уходи отсюда, пока тебя кто-нибудь не поймал!» Джарону хватило дерзости фыркнуть. «Расслабься, Кива! Расслабиться! Расслабиться!» Возможно, не самое подходящее слово, учитывая обстоятельства. Он подошел к Киве почти вплотную. и положил руки ей на плечи. «Как насчет такого? Дыши!» Кива попыталась, вдохнула как можно глубже, поднимая и опуская плечи, на которых лежали руки Джарена. Она не стала их сбрасывать, найдя его прикосновения куда более приятными, чем ей хотелось бы. Особенно после прошлой ночи. Они не говорили об этом, хотя с утра и проснулись, запутавшись друг в друге. Кива на мгновение захлестнуло смятение и неимоверное унижение, а Джарен просто-напросто потер сонные глаза и, невнятно "доброе утро", уже разборчивее спросил, как она себя чувствует. Когда она бессвязно ответила что-то невразумительное, он мягко засмеялся, отчего Кива рассердилась и смерила его гневным взглядом. «Ну, раз ты способна на такой взгляд, — широко улыбнулся Джарен, — то с тобой точно всё будет хорошо. С этими словами он провёл пальцами по её щеке и ушёл в ванную. И всё. Никакой неловкости, никакого смущения, никаких разговоров о том, что произошло прошлой ночью, ни до того, как он оказался в её постели, ни после. Судя по всему, он давал ей время смириться с произошедшим, со всем произошедшим, и не хотел давить. И за это Кива была ему благодарна. Все утро она раскладывала по полочкам вчерашний день. Едва не погибшую Тильду, обнаруженную в саду связь между отцом и кишечной инфекцией, подслушанные разговоры в столовой и, наконец, столкновение с надзирателями. За всеми этими размышлениями Кива вдруг осознала. Она уже десять лет в Залендове. Десять лет... И хотя вчерашний день выдался тяжелым, это не самое страшное, что с ней случалось, даже по вине надзирателей. В этот раз хотя бы обошлось без физических травм, если не считать синяка, расцветающего на запястье. Кива была жива, а это самое главное. А значит, нет смысла терзаться произошедшим. Все закончилось, и теперь ей хотелось лишь обо всем забыть и двигаться дальше». Вчера ночью с Джареном Кива проявила слабость, или же силу, смотря с какой стороны посмотреть. Он дал ей то, в чем она нуждалась, когда она в этом нуждалась. И она была ему благодарна, невероятно благодарна. Даже сейчас он снова был рядом, он пришел поддержать ее, но не из-за произошедшего, а из-за того, что Киве только предстояло. Вторая Ордалия. «Ещё один повод забыть о вчерашнем дне и сконцентрироваться». Кива снова глубоко вдохнула. «Лучше?» — спросил Джарен. «Тебе всё равно надо уйти», — увильнула Кива от ответа. «Я хотел повидать тебя перед испытанием», — признался он. «Ты готова?» «Конечно, готова». Джарен не сводил с неё глаз, ожидая правдивого ответа, и Кива вздохнула. «Ладно». «Я на грани истерики. Счастлив?» Он ласково сжал ее плечи, взгляд его смягчился. «Ты справишься, Кива. Никто еще не пережил все Ордалии, Джарен», — прошептала Кива. Все утро у нее крутило живот с тех самых пор, как она толстым слоем намазалась с молодяным зельем от Мота. Теперь, прямо перед Ордалией, Кива засомневалась в его эффективности». Как никогда ясно, она вдруг осознала, что если мятежникам и во второй раз не удастся их спасти, то на амулет принцессы у нее надежд больше. Возможно, он и вовсе был ее единственной надеждой. Жизнь Кивы была вверена Валентисом. Жестокая ирония судьбы, не иначе. «С одной ты уже справилась», — тихим голосом успокаивал ее Джаран. «Справишься и с еще одной». Но... «Я в тебя верю», — перебил он. В его голосе не слышалось ни тени сомнения. «Тип в тебя верит. Мод в тебя верит». Он мгновение помолчал. «Даже Нааре в тебя верит». Большинство надзирателей плевать, жива или умру». «Нааре не похоже на большинство надзирателей», — напомнил очевидная Джаран. «Ты ей определенно нравишься». «Это потому, что лишь я могу уберечь ее от смерти», если болезнь вдруг не уйдет». Пробормотала Кива, хотя умом и знала, что причина кроется не только в этом. Надзирательница действительно искренне переживала за Киву, даже соврала вчера надзирателям ради нее. Джарен заправил прядь волос Киве за ухо, отчего она судорожно втянула воздух. Но не успела она ничего сделать — отшатнуться, наклониться к нему, замереть, как Джарен отпустил ее плечи и отошел. Может быть, губы его дернулись. А может, ее просто притягивает твоя сердечность, доброта и неимоверная общительность. Кива скрестила руки на груди. Ха-ха. джаран тихо рассмеялся, и от его смеха киви стало чуть легче. Указав подбородком на крыс, он полюбопытствовал. Как успехи, Кива с нескрываемой благодарностью ухватилась за предложенную им тему разговора. Быстро рассказав про эликсир Мота, она поделилась своим выводом. «Думаю, можно сказать, что болезнь точно не из каменоломни. Мы бы уже знали, если бы что-то было не так». «То есть, начинаем всё с чистого листа?» «Скорее переходим к следующему наброску», — поправила Кива. «И этим ты займёшься после сегодняшнего испытания». уверенно подсказал Джаран. Под его твердым взглядом Кива сглотнула ком в горле. «Конечно». «Почти пора», — услышали они голос Наари, вошедший в лазарет. У Кивы перехватило дыхание. Сначала от мысли, что она не готова, а потом, что Джарен не должен находиться в лазарете в рабочие часы. На одно безумное мгновение она попыталась придумать, где его спрятать, Но разум быстро возобладал и подсказал. Поздно. Наари уже в упор на него смотрит. «Остальных заключенных сейчас собирают», сказала ему надзирательница. «Если не поторопишься к тоннельщикам, кто-нибудь заметит твое отсутствие». Джарен быстро ей кивнул и обернулся к ошарашенной киве. «Увидимся позже». Никаких пожеланий удачи и уж тем более никаких прощаний. только уверение, что они снова встретятся, если, конечно, она не провалит испытания. Потому что тогда Кива будет мертва. Она была сбита с толку. После того, как она провозгласила приговор Тильды своим, Джаран не стеснялся лишний раз ее попрекнуть. Однако сегодня он вдруг уверовал в то, что она справится. Столь значительная перемена удивила Киву не меньше, чем полное равнодушие, с которым Нааре отнеслась к нахождению Джарена в неположенном месте в неположенное время. Последнее и вовсе не укладывалось у Кивы в голове. Когда Джарен уже поравнялся с дверью и почти вышел, Кива его окликнула. Он замер и оглянулся на нее через плечо. «Я послала типа в морг на помощь Моту, чтобы он за делами забыл о...» «Обо всем», — сказала Кива. «Можешь, пожалуйста...» Она замялась, сглотнула и попробовала снова. «Просто пригляди за ним, хорошо?» Лицо Джарена смягчилось. «Я присмотрю за ним во время Ордалии, но потом тебе придется приглядывать за ним самой, как ты и обещала». И он скрылся за дверью. Его слова повисли в воздухе между ними, вселяя в Киву надежду и вместе с тем подпитывая ее ужас. «Если мятежники не придут...» если она не справится с испытанием. «Есть уже мысль, что тебя сегодня ждет», — прервала на Ари поток мыслей Кивы, стремительно набиравший скорость. «Парочка», — кивнула Кива. «Но в основном я старалась об этом не думать». «Может, оно и к лучшему», — ответила надзирательница. Последние несколько дней Кива не рисковала приближаться к виселицам, не хотела случайно узнать, что те заменили костром. Если мятежники, о помощи которых она так молилась, все-таки не придут, оставалось лишь надеяться, что на Ордалии огнем ей предстоит столкнуться с чем-то не столь убийственным, как сожжение заживо. Однако Кива не покидала стойкое предчувствие, что ей уготовано нечто драматичное. Пусть королевские наследники уже и уехали, за ходом испытания, как и прежде, Будет следить весь за Лендов. и смотритель с прочими кураторами не упустит возможности устроить из этого шоу. «Если тебе надо что-нибудь сделать перед выходом, то у нас есть еще несколько минут», — сказала Наари. Кива поразмыслила. Воскообразной смеси мота больше не осталось, так что намазаться еще одним слоем не выйдет. Пациентам на карантине она уже заглянула и успела даже отправить два тела в морг. Тильду Кива тоже осмотрела и убедилась, что состояние у той стабильное, и очередных судорог за время испытания не начнется. «Ничего в голову не приходит», — наконец ответила она. Однако уходить прежде времени ей не хотелось, так что Кива решила потянуть резину. «Но я хочу кое-что у тебя спросить». Наари выжидательно на нее посмотрела. Киеви припомнилась, как когда-то она не смела ни вопроса задать надзирателям. А теперь она вдруг добровольно поддерживает разговор, пускай даже ради того, чтобы отсрочить свою надвигающуюся кончину. Вполне возможно, что её семье с мятежниками просто нужно ещё немного времени. Один раз они уже пытались проникнуть в Залендов, И, конечно же, попробуют снова, Может, они прямо сейчас ждут за стенами тюрьмы удобного момента, чтобы нанести удар и сбежать, прихватив с собой Киву и Тильду. Но от одной только мысли об этом настроение Кивы померкло. «Обещай мне, что бы ни случилось, ты не должна терять надежды», — говорил ей отец в саду. «Твои брат, сестра, мать, однажды они придут за тобой». «Может, придут. А может, уже приходили». и, может, на этом всё. Точка. Конец. Вламываться в Залиндов сущее безумие. А если стражников на стенах прибавилось... Кива уже знала правду, хотя всей душой не хотела её принимать и замечать. Мятежники не придут. Её семья не придёт. Они попытались и не смогли. Может быть, они предпримут ещё одну попытку, но только когда станет поспокойнее... когда стража утратит бдительность. Однако на это уйдет немало времени, которого у Кивы не было. Ордалия уже сегодня. Надежда была подобна наркотику, и Кива слишком к ней пристрастилась. Она не могла больше верить, не могла больше на них полагаться, не могла больше надеяться. Мы придем. Десять лет. Ее семья ждала десять лет. «Мы идем». Они давно должны были прийти. Гораздо раньше, еще до Тильды. И не пришли. Сердце Кивы заполнило ослепительная боль. Однако она ее заглушила, затолкала поглубже, как делала много лет подряд. Теперь все было в ее руках. Ее жизнь в ее руках. Сначала надо пережить Ордалию огнем. А потом, что бы ее ни ждало, Какие бы там обещания отец с неё не брал, Кива не могла больше сидеть и ждать помощи. Вместо этого она сама себя спасет, как делала последние десять лет. Она боец, и она выживет. Кива? Кива подпрыгнула при звуке голоса Наари и поняла, что слишком долго молчала. Изо всех сил стараясь удержать свою решимость, она вспомнила уйму интересовавших ее вопросов, и решила задать самый новый. Почему ты не наказала Джарына за то, что он был не в тоннелях? Нааре вздернула подбородок. Ты уже второй раз за эту неделю спрашиваешь, почему я никого из заключённых не наказываю. Э, <таспорядок> Кива почесала нос, не зная, как ответить. Вот что тебе скажу. Нааре опустила руки и шагнула ближе. Насколько мне известно, сидеть в этой тюрьме уже само по себе наказание. Вряд ли ты обрадуешься, если какой-нибудь садист-надзиратель, упившись властью, решит сделать твою жизнь еще хуже. Следовало ли Джарону сбегать из тоннелей? Нет, не следовало. Сглупил ли он, придя повидаться с тобой? Безусловно. Но я так считаю. Если надзиратель из тоннелей Джарона не поймал, то это его проблема, а не моя. Откуда мне знать? Может, ему разрешили к тебе прийти, потому что он заболел или поранился? «Если вдруг кто спросит, предлагаю придерживаться этой версии». «Согласна?» Уголок рта Кивы дернулся. «Поняла». Она примолкла. «И спасибо». «За что?» Поймав взгляд на Ари, Кива вспомнила ее слова прошлой ночью. «За то, что ты не такая, как все». Янтарные глаза на Ари потеплели. Она открыла было рот, чтобы ответить — но не успела ничего произнести, как в лазарет зашел Кость. При виде его сердце Кивы камнем ухнуло вниз, но она напомнила себе, что решила обо всем забыть и двигаться дальше. Ей еще не раз предстоит встретиться с Костью на территории тюрьмы, это неизбежно. И если он будет считать, что Кива его боится, то сделает ее жизнь невыносимой. Кива не даст себя запугивать. «Тебя уже ждут». хрипло заявил он, щурясь от яркого солнечного света, заливавшего комнату. Киво бы, пожалуй, обрадовалась похмелью надзирателя, если бы в ушах у нее не звенели его слова. И хотя буквально несколько минут назад твердо решила спастись и выжить, теперь, когда время было на подходе, Киво охватил леденящий страх. Она вдруг ни с того ни с сего вспомнила, сколько всего еще надо сделать — снова заглянуть к пациентам на карантине, напоить тильду супом, чтобы та не страдала от обезвоживания, проверить, не проявились ли симптомы у крыс, посмотреть... «Успокойся», — шепотом велела ей на аре, шагнув ближе. «Ты справишься». Киви отчаянно хотелось зажать в ладони амулет, чтобы сосредоточиться, но привлекать к нему лишнее внимание не стоило. Пришлось довольствоваться его тяжелым весом под рубахой, напротив грудной клетки, напоминавшим, что Кива предстанет перед Ордалией не одна. Наари права, она справится. «За мной, лекарь!» — приказал кость Киви. Повернувшись на каблуках, он вышел наружу. Кровь стучала у Кивы в ушах, пока она на свинцовых ногах шагала за надзирателем. Однако рядом с ней была Наари, и в ее молчаливой поддержке Кива находила определенное утешение. которая, впрочем, рассеялась, когда кость повернул на север, а не на восток, и когда Киева увидела толпу теснящихся людей в месте, не предназначенном для больших сборищ, в отличие от восточного двора с виселицами, где две недели назад прошла первая Ордалия. Когда кость снова повернул, Киеве стало все ясно. Они шли не к виселицам, они шли к крематорию.